Впрочем, изучение и исследования она ведет отнюдь не только на земле, с воздуха тоже. Еще в 1947 году, отдав собственный фотоаппарат, его прислали ей в качестве премии за фотографии рисунков Наски, и ничего другого маломальски ценного у нее не было, владельцем первого в этих краях вертолета она поднялась в воздух, хотела увидеть рисунки, хотела проверить свои расчеты и карты. Летела, свесившись за борт, держа в руках стационарный аппарат для аэрофотосъемок, снятый с самолета, тяжелый и громоздкий, и радовала была Радешенька, что сумела все-таки уговорить сотрудников Министерства авиации предоставить ей этот аппарат. Потом мужественной женщине летчики помогали неоднократно. А у нее работа все прибавлялась. Разыскание фигур, топологические планы, нанесение линии на карту. Учтите, есть фигуры в 200 метров длиной, и линии, протянувшиеся от них в разных направлениях на десятки километров. Проверка с воздуха, правильно ли нанесены рисунки и линии. Райхе сумела определить, что несколько параллельных линий указывали на точки восхода и захода Солнца во время летнего или зимнего солнцестояния. Иные следили за восходами и заходами Луны, и, по ее мнению, именно линии представляют наибольший интерес. Что же касается рисунков, то много здесь еще в стадии догадок. Марии Рахе удалось достаточно убедительно ответить и на вопрос, каким образом сумели спроектировать и перенести на поверхность пампы во много раз увеличенную карту звездного неба. Полосками снимался каменистый грунт пустыни, так чтобы обнажился светлый слой, находившийся под ним глины. Техника исполнения линий была такова. Первоначально художники делали эскиз, сравнительно небольшой, размером 2 на 3 метра. На эскизе каждую прямую разбивали на отрезки. Эти отрезки, соответственно, увеличенные, переносили на поверхность пампы при помощи двух кольев и веревки. С кривыми древние художники, видимо, поступали так же. Разбивали каждую кривую на много коротких сочлененных дуг, а потом определяли на эскизе радиусы дуг и центры соответствующих им окружностей. Далее оставалось только перенести дуги, необходимое увеличение на местность. Удалось исследовательнице установить и точную единицу измерения брассаду, 66,4 см, среднее расстояние от плеча человека до согнутой ладони. Высокого роста, худая, старая женщина с голубыми молодыми глазами на коричневом от загара лице продолжает свою работу. С третьего века до нашей эры по девятый век нашей эры по другим сведениям с первого века до нашей эры по седьмой век нашей эры расцветала в долине Наска древняя цивилизация. В конце концов вся эта территория вошла в состав государства инков. Авиация Перу делает подробную съемку Пампы. Всех открытий, совершаемых ныне в Латинской Америке, не перечислить. Находки следуют за находками, Иные из них и вовсе неожиданны. Мы уже упоминали о найденном на Тихоокеанском побережье Южной Мексики компасе, вероятно, принадлежавшем древнем майя. Но вот еще одно сообщение. Самый древний компас, возможно, разыскали археологи, занимающиеся раскопками в Сан-Лоренцо. Прибор представляет собой железную призму длиной 34 мм, вдоль которой идет полукруглый желоб. Если эту призму положить на плавающий в воде кусочек дерева, она будет постоянно ориентироваться на в одном и том же направлении. Уже более тысячи лет назад в тропических джунглях Латинской Америки существовала высокоразвитая древняя цивилизация, таков вывод, к которому пришли боливийские археологи, занимающиеся раскопками в северо-восточной части страны. Там на территории в добрых 500 тысяч квадратных километров существовало множество, ученые называют цифру 20 тысяч поселений, которые были связаны между собой насыпными дорогами и каналами. Многие из этих каналов служили и для орошения. Это самое значительное археологическое открытие в Латинской Америке, сделанное в последние годы, считают специалисты. Области, прилегающие к Амазонии, вообще таят в себе еще много неизвестного. В перуанском департаменте Амазонки в последние годы было обнаружено немало древних городков со строениями преимущественно круглой формы, возведенными из обработанных камней. Городки эти в большинстве своем относятся к X-XI векам нашей эры, и входят они в археологический комплекс Чачапояс, в основном раскинувшийся вдоль реки Уябамба. Расцвета культура Чачапояс достигла в конце XIV века нашей эры. В начале XV местные племена были покорены инками.